«Сегодня вечером. Пришел немец, эсэсовец в черном, толстый такой, с золотыми зубами, вонючий, с ненавистью, сказал Виктор. С ним еще солдаты и русский полицай. Били его. Потом отвели к конторе лесхоза, там стоял грузовик, полный арестованных. Всех повезли сюда. Я бежал за ними все 20 километров. Если бы ты не ушел позавчера...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 что-нибудь из еды и белья, но у Костевича не было в Краснодоне родных. Никто из близких ему людей, кроме Лютиковой и старика Кондратовича, не знал, что Костевич оставлен в Краснодоне на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдокима Стопчук — это Костевич. Он понимал, что Лютиков может и не знать, что с ним случилось, а узнав, не найти к нему доступа. И Матвей Костевич не ждал помощи от Лютикова. Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его. И это были немецкие жандармы. Среди них только двое говорили по-русски. Немец-переводчик в кубанке, на черной костяной головке, и начальник полиции Соликовский, старинных,